Том 13. Глава 106. Глаз жизни. Золото жизни перед его глазами питало его тело лишь в течение очень короткого периода времени. Но он мог ясно ощущать, что сумма всех лекарственных трав и тоников, которые он принимал прежде, не была столь же эффективной, как этот короткий момент, который он только что испытывал. Чувство внезапной плавной циркуляции энергии было беспрецедентным. Он был уверен, что после этой трансформации будет значительно повышена скорость его совершенствования и увеличится выносливость его тела. Его способность поглощать более высоковозрастные духовные кольца также будет повышена, по крайней мере, на тысячу лет. А это означает, что и мощь его духовных навыков тоже возрастет. Как раз в тот момент, когда Ейхау достиг кульминации своего восторга, огромная аура жизни остановилась, когда ощущение комфорта и удовольствия отступило всего спустя несколько секунд. Йойхау все еще наслаждался своим комфортом, прежде чем все его тело начало чувствовать себя опустошенным. Однако его неестественно-чувствительное восприятие немедленно сказало ему, что что-то тут не так, Он к своему шоку осознал, что пожирающий душу гравировальный нож отсоединился от места между его бровей. Но что более было пугающим, так это то, что острый конец ножа был направлен прямо на его лоб, в точку между бровями. Прежде чем он успел среагировать, пожирающий душу гравировальный нож резко нанес удар, и весь клинок глубоко погрузился в его череп. Юйхау хотел кричать и бороться под приступами мучительной боли, но к своему сильному ужасу он быстро осознал, что ничего не смог сделать в этой ужасающей ситуации. Огромные объемы жизненной энергии мгновенно затопили его, как только лезвие вошло в его череп. Его текущие ощущения были похожи на те, которые испытывал человек, приняв на себя его духовный разряд. Казалось, что его только что ударили по голове, и его разум стал совершенно пустым. Было уже слишком поздно для ледяного шелкопряда и императрицы спасать его к тому моменту, когда они все это почувствовали. Обширные объемы жизненной энергии вливались в духовное море ейхао через его лоб и давали им необъяснимо комфортное чувство, когда их духовное происхождение ополаскивалось ими. Духовное море Юйхао в этот момент превратилось в океан зеленого цвета. Плотный густой туман жизненной энергии постепенно начал конденсироваться, в то время как его духовное море начало расширяться с невероятной скоростью. В его духовном море материализовались две тени – ледяной шелкопряд и ледяная императрица. Они переглянулись и сразу заметили шок в глазах друг друга. Они жили уже в течение нескольких сотен тысяч лет, и несмотря на то, что в голову Юйхао только что пронзил душепоглощающий гравировальный нож, они чувствовали, что электролюкс не питал никаких злых намерений. Кроме того, этот огромный запас жизненной энергии, который только что влился в духовное море Юйхао и вызванный им процесс расширения, был для них очень полезен. Жизненная энергия питала духовное море, и это было равносильно питанию их духовного происхождения. Поэтому они решили успокоиться, сосредоточившись на защите духовного происхождения Юйхао, обращая внимание на изменения вокруг них. Хрупкий старик в белой одежде появился в духовном море Юйхао в сопровождении смерцающими серыми огнями. Он взглянул на ледяного шелкопряда небесного сна и императрицу скорпионов ледяного нефрита и, улыбнувшись, сказал «Большой червяк, маленький скорпион». Я больше не буду сражаться с вами за территорию. Вы можете высвободить немного своей запечатанной силы, чтобы усилить духовное море Йойхао и поднять уровень его ментальной силы. Его тело можно считать незапятнанным и безупречным после этой трансформации. Однако не вливайте в него свои силы слишком быстро. Лучше подождать, пока его духовная сила не достигнет 30-го ранга, прежде чем вы двое продолжите с ним сливаться. Небесный сон смотрел на него удивленными глазами, когда задавал свой вопрос. «Ты электролюкс?» Старик кивнул и ответил. «Прять моего божественного сознания ранее не имела основы. Она была пустой и слабой, что означало, что она могла исчезнуть в любой момент. Однако, с этим чудесным золотом жизни все стало иначе. Оно может стать моим носителем, и я смогу поддерживать себя внутри. А также, оно определенно стабилизирует мое божественное сознание немного лучше. Однако, Большая часть моей памяти была потеряна, слишком большая часть. И я могу открыть эти воспоминания только тогда, когда мое божественное сознание станет сильнее. И поэтому мне нужна помощь Юйхау. Вы, ребята, поможете можете расслабиться. У всех нас одна цель, и это сделать его сильнее. Когда сила его собственного божественного сознания достигнет того уровня, которым я обладал в прежние времена, все, что я потерял, вернется. Кроме того, я начинаю считать этот мир все более интересным с тех пор, как слился с его телом. Мне нужно идти, но вы, ребята, можете общаться со мной через ваши духовные происхождения». Когда Электролюкс договорил, его правая рука скользнула по воздуху, и перед ним появилась зеленая дверка из света. Он помахал ледяному шелкопряду и ледяной императрице, прежде чем его тень исчезла в двери. Ледяная императрица не могла не похвалить Электролюкса, наблюдая, как он уходит. «Такой мощный контроль над своим божественным сознанием!» — Этот человеческий врожденный талант я совершенствовал в течение четырехсот тысяч лет, но я не думаю, что смогу сконцентрировать свое духовное происхождение настолько, чтобы оно могло развиться в божественное сознание. Ледяной шелкопряд небесного сна, извивая свое тело, сказал — Не волнуйся, мы слились с Юйхау, чтобы теперь использовать его врожденные таланты. «Если он сможет добиться успеха в будущем, то мы, безусловно, тоже добьемся успеха». Они продолжали вести непринужденную беседу, пока что-то скрытно происходило с телом Юйхао. Зеленый поглощающий душу гравировальный нож внутри его лба слегка задрожал. Однако кое-что было странным, из раны, открытой лезвием, не хлынула кровь, вместо этого поглощающий душу гравировальный нож начал смягчаться и в конце концов просто растаял в зеленую жидкость, которая влилась в голову Юйхао через отверстие во лбу. Все существо Юйхао было заражено плотным слоем зелени, когда большие объемы жизненной энергии начали непрерывно омывать его тело, а его лоб был эпицентром этого. Рана, образованная лезвием, не заросла после вливания в нее гравировального ножа. Вместо этого она начала открываться еще шире под воздействием ореола из золотисто-зеленого света, очень похожего на рот младенца, а также ее можно было принять за одиночный глаз. Его рана дрожала, в то время как его мышцы и кости постоянно искажались во время этого процесса. Тело Йейхау дрожало от последствий трансформации, и это была мучительная боль, которую обычные люди были бы просто не в состоянии вынести. Ейхау все это время находился в сознании. Он даже слышал разговор между двумя могущественными духовными зверьми и электролюксом в его духовном море. Однако он ничего не мог сделать, чтобы прервать процесс или понять, что с ним на самом деле происходит в этот момент. Золотисто-зеленый свет постепенно стабилизировался, одинокая крошечная серая жемчужина материализовалась в его ране на лбу и начала сливаться с разорванной плотью, сухожилиями и костями вокруг дыры. Мучительная боль пронзила нервы Юйхао, словно бесчисленное количество иголок. Боль, которую он испытывал сейчас, была, вероятно, в десять раз сильнее, чем та, что он испытывал во время слияния с костями императрицы скорпионов ледяного нефрита. Душа и духовное происхождение Юйхао непрерывно кричали, когда он чувствовал, что его духовное происхождение разрывается на части. Можно также сказать, что его духовное происхождение действительно было разорвано на части, перед тем, как снова срастись воедино. Такая боль была просто неописуемой. Независимо от того, насколько велики были запасы этой жизненной энергии, Ейхау не мог чувствовать ни капли утешения в этот конкретный момент. Боль, которую он испытывал, словно тянула его в самую глубокую и темную пропасть, и он просто все глубже и глубже погружался в нее. В этот момент разразились пугающие волны духовной силы. Загадочная техника небес Ейхао на инстинктах пыталась защитить его тело, но эта сила не могла проникнуть в этот конкретный регион в его духовном море. Прошло неизвестное количество времени, и как раз в тот момент, когда его разум уже угасал от мучительной боли, а его духовное происхождение, казалось, было разорвано на части, он внезапно ощутил луч света. Это был тусклый, мягкий и даже нежный золотистый свет. Его разрушенное духовное происхождение было полностью покрыто и окутано этим всеобъемлющим золотым светом. Это чувство было странным, словно его бросили в теплое озеро, и его раздробленное духовное происхождение постепенно смягчалось и склеивалось. Озеро было золотым и склеивало его духовное происхождение, вводя таинственную энергию внутрь него. А не менее медленно сменилось теплом. Разум Юйхау также восстанавливался вместе со срастанием его духовного происхождения. Он обрел все свои чувства сразу. Первым, что он увидел, было то, что он сидит на своей кровати со скрещенными ногами. Его талия была выпрямлена, а тело не издает никаких звуков. На его лбу внезапно появился дополнительный глаз. Этот глаз не излучал зеленого света, и глазница была немного меньше, чем у его первоначальных глаз. Вокруг глазницы появилось слабое и даже бледное мерцание зеленого света. Сам зрачок был серым, тем не менее, внутри серого находилось легкое мерцание золотого света. Его необычайный третий глаз немного пошевелился, и Юй Хао сразу понял, что смотрит на себя. Он увидел превратность заумность, а также жизнь и чистоту, которые трудно описать. Духовная сила Юй Хао вернулась в его тело со свистом. На этот раз вещи, на которые он смотрел, начали меняться. Он мог видеть свои кости, свои мышцы, свои вены и даже свои капилляры. Циркуляция крови была похожа на несущуюся реку во время ее течения, и плотная сущность крови была пронизана энергичной жизненной энергией. Его скелет, его мышцы, его вены и его органы были покрыты странным слоем зеленого цвета, и этот слой в настоящее время сливался с его телом, в то время как его цвет постепенно угасал. Юйхау больше не мог ждать, направляя духовную энергию обратно в свой мозг и свое духовное море, поскольку он хотел увидеть произошедшие перемены как можно скорее. Изменения в его духовном море попали ему на глаза очень быстро. Описать это как изменение мира, вероятно, было самым подходящим описанием. Сейчас его духовное море сильно отличалось от того, что было прежде. Если сказать, что его изначально духовное море было клочком небытия, то сейчас его духовное море превратилось в клочок реального пространства. Это пространство было белым без видимого конца. Первое, что он увидел, когда вошел в него, это было большое зеленое озеро. Это озеро было наполнено энергией, и бодростью, а его поверхность была спокойной и гладкой, словно зеркало. Плотная аура жизненной энергии питала его духовное море. «Такое огромное пространство!» Юйхау в шоке воспринимал безграничность своего духовного моря. Его Духовное море было как минимум в три раза больше, чем раньше, и трудно было определить, во сколько раз оно стало более устойчивым. Он перефокусировал глаза и заметил одинокую жемчужину, дрейфующую на поверхности Лазурного озера. Ее также можно было назвать Солнцем Духовного моря. Эта жемчужина также была нефритово-зеленого цвета, она была абсолютно прозрачной, похожей на кристалл и даже излучала мягкий свет, очень похожий на свет поглощающего душу гравировального ножа. Она изменилась, когда Юйхао бросил на нее взгляд, превратившись в глаз, который постепенно открывался и смотрел на Юйхао нежным взглядом. Огни замерцали, когда Йойхао обнаружил, к своему сильному удивлению, что у него внезапно появилось тело. Его духовная сила в мгновение ока образовала фигуру, которая была идентична его телу, и он просто стоял там у озера. Там был не только он один. Рядом с ним появилась пухлая и крепкая белая насекомое, ледяной шелкопряд небесного сна, а также чарующая красивая императрица скорпионов ледяного нефрита. «Это... это... что это все значит? Что только что произошло?» Юхау не понимал ничего из того, что происходило перед его глазами. Тем не менее, в глубине его сердца было покалывающее ощущение, которое говорило ему, что он контролировал здесь абсолютно все. Такое изменение, которого он никогда ранее не испытывал, дало ему странное и непостижимое ощущение. Гигантский глаз в воздухе уставился на него, и старческий голос электролюкса проговорил. Это эффект золота жизни. Не волнуйся, так как я все тебе медленно объясню. Давай поговорим о том, что такое золото жизни. Это жизнь, как и следует из названия. Все существа обладают жизнью и могут называться живыми существами. Это также относится и ко мне в прошлом, и к вам, ребята. Каждое живое существо отделено своим разумом, а изначальная сила всех живых существ – это жизненная энергия или жизненная сила. Золото жизни – это материальное проявление жизненной энергии. Проще говоря, это продукт конденсации большого количества жизненной энергии, а также сокровища мира, которое может появиться только после многих лет на вынашивание инкубации. Я появился не из вашего мира, а из другого параллельного измерения. Однако... Золото жизни является одной и той же субстанцией независимо от того, в каком мире вы находитесь. Огромное количество жизненной энергии, содержащейся в золоте жизни, чрезвычайно полезно для любого живого существа. Каждое живое существо представляет собой жизнь, но каждый кусочек золота жизни представляет собой целый мир. Йойхау стал еще более озадаченным, пока слушал, и в его глазах появился след замешательства. Он все еще не понимал сущности золота жизни. В этот момент ледяной шелкопряд небесного сна спросил. «Старик, ты так и не сказал, как появляется золото жизни, и что это должно значить вынашивание большого количества жизненной энергии в течение множества лет?» «Не выражайся настолько абстрактным и переходи к сути!» Электролюкс ответил прямо. «Легко быть прямым, несмотря на то, что твое происхождение не представляет собой ничего особенного, таким, как ты, редко удается прожить так долго. А ведь ты прожил целый миллион лет!» — Если сказать прямо, сумма миллиона лет твоего существования примерно равна размеру слезинки золота жизни. — Ты, должно быть, шутишь! — воскликнули ледяной шелкопрят и ледяная императрица одновременно. Несмотря на то, что ледяная императрица невысоко ценила ледяного шелкопряда, она знала, что все-таки уступает ему в плане жизненной энергии, поскольку ледяной шелкопряд прожил более миллиона лет. Электролюкс продолжил. «Это уже высокая оценка для тебя. Вы, ребята, должны знать, что золото жизни изначально существует в газообразной форме» и по прошествии времени постепенно превращается в жидкость, очень похожую даже на ту, что впитал Юйхао, за исключением того, что ранее она уже стала твердой. Вы, ребята, поймете, когда я объясню. Большой жук, ты помнишь лес, в котором мы сливались с Юйхао? Ледяной шелкопряд небесного сна пробормотал сквозь зубы. «Конечно! Великий лес Звездного Доу! Те ублюдки мучили меня в этом проклятом месте!» Электролюк сказал. «Этот лес является домом для множества жизней. Когда мое божественное сознание спускалось, я почувствовал интенсивную энергию и жизненную силу этого огромного леса. Если бы мы использовали его для измерения золота жизни, то для формирования куска твердого золота жизни размером с гравировальный нож потребовалось бы около 20 тысяч лет. И это при условии, что ничто не нанесет урон и не вмешается. Кроме того... «Вы, ребята, должны понимать, что для формирования золота жизни необходимо множество определенных условий. Например, для того, чтобы лес мог образовать кусочек золота жизни, внутри должно находиться место с плотной и концентрированной жизненной энергией». Кейхау кивнул и сказал... «Мне кажется, что я примерно понимаю, вы хотите сказать, что этот гравировальный нож был полностью изготовлен из золота жизни?» Электролюкс ответил. «Да, это верно. Жизненная энергия полезна для любой формы существования. Злые существа также могут пользоваться преимуществами огромного количества жизненной энергии». Мое божественное сознание слишком обвешало, поэтому у меня не было выбора, кроме как взять большую часть его силы, когда мы получили этот кусочек золота жизни. Я использовал его силу как основу, чтобы открыть для тебя третий глаз, который ты видел своим сознанием. Мое сознание заключено в этом третьем глазу. Под питанием этого золота жизни я не думаю, что мое божественное сознание когда-либо подвергнется риску рассеивания. Благодаря питанию из этого огромного запаса жизненной энергии мое божественное сознание будет исцеляться непрерывно, и я также смогу манипулировать частью его силы. «Ты слишком слаб в данный момент», Когда ты станешь сильнее, я предоставлю тебе выбор, и ты сможешь решить, хочешь ли ты унаследовать мои силы. Я до сих пор помню три различные силы из остатков моей разрушенной памяти. Две из них были переданы людям из моего первоначального мира, но мое последнее наследие, а также и самое высокое – «Пока что никому не известно. Когда ты достигнешь Пятого Кольца, у тебя должна появиться возможность опробовать это наследие. Разумеется, ты должен захотеть этого сам». Ледяной шелкопряд небесного сна фыркнул и сказал, «Значит, ты собираешь себе львиную долю выгоды от этого золота жизни?» Электролюкс не мог удержаться от смеха и ответил ⁇ Ты что, слепой? ⁇ Я даже превратил его духовное море в такое прекрасное место. Смею сказать, что ни у кого больше не будет такого первоклассного духовного моря в этом мире. Я только что сказал, что каждый кусочек золота жизни ⁇ это целый мир. И я использовал силу этого золота жизни, чтобы запечатать его изначальную жизненную энергию в это духовное море. После сегодняшнего дня рост ментальной силы Йойхао станет как минимум в три раза быстрее, чем прежде. И его духовное море будет настолько же хорошим, что и вечное». Это золото жизни оказало влияние и на его физическое тело. Независимо от того, какая у него травма, пока его разум остается целым, он будет восстанавливаться сам по себе. Ему будет не так-то просто умереть. Ты должен запомнить несколько вещей, Хао. Во-первых, этот гравировальный нож не исчез. «Твой третий глаз, а также глаз жизни, о котором я только что говорил, это его текущее метафизическое существование. Когда он понадобится, тебе просто нужно сосредоточить свое сознание на оке жизни, и ты будешь наделен силой гравировального ножа». К тому же, этот гравировальный нож будет обладать определенными качествами золота жизни, а также частью моих собственных качеств. Тебе придется опробовать его, чтобы точно понять, что из себя он представляет. Во-вторых, мою сущность отныне можно считать одним из твоих боевых духов, очень особенным боевым духом. Однако, этот боевой дух не может быть слит с духовными кольцами. Ты должен понимать, что вся моя сила исходит от тебя, разве что мой контроль, вероятно, превосходит твой. Максимум, что я могу тебе дать, это знание и мудрость, поэтому ты не должен возлагать на меня слишком большие надежды. В-третьих... Я надеюсь, что ты на некоторое время изолируешь себя после того, как разберешься с делами, которые у тебя сейчас под рукой. Ты должен попытаться испытать и понять глубины, которые принесло тебе золото жизни, и как следует интегрироваться с жизненной энергией внутри себя. Ты должен позволить ему стать частью тебя, словно твой палец или рука и это будет чрезвычайно полезным для твоего будущего развития. И, наконец, после преобразований, проведенных золотом жизни, сила и гибкость твоего тела значительно улучшились. Пользуйся этим. О, и ты должен стараться изо всех сил, чтобы научиться контролировать все это, насколько ты только сможешь. Твое духовное море теперь может содержать большой объем ментальной силы. Однако, независимо от того, насколько мощны твои ментальные силы, все они становятся бесполезными, если ты не знаешь, как их контролировать. Это также одна из причин, почему я хочу, чтобы ты уединился, чтобы совершенствоваться и медитировать в тишине. «Хорошо». Это все, что я хотел сказать. Я должен интегрироваться с глазом жизни как можно скорее. Ты также скоро восстановишь контроль над своим сознанием. После этого происшествия твое сознание, твое тело и твое духовное море будут безупречно интегрированы. Теперь нам будет очень трудно овладеть твоим телом. Все, что мы можем сделать, это лишь поддержать тебя в твоем росте. Глаз закрылся, и аура электролюкса быстро исчезла. В следующий момент Юйхао почувствовал, как его мир вращается вокруг него, словно волчок, и он впал в оцепенение. Когда он через мгновение открыл глаза, он уже вернулся на свою кровать. Первым делом он подсознательно дотронулся долба, что заставило его врасплох, так это то, что его лоб был гладким. Куда делся его третий глаз? Возможно, все это происходило из-за невыносимой интенсивной боли, которую он только что испытывал, в результате чего его разум даже вошел в транс. Может ли все, что только что произошло, быть ничем иным, как просто галлюцинацией? Он покачал головой из стороны в сторону, пытаясь переориентироваться, прежде чем сосредоточиться, и снова посмотрел внутрь себя. В конце концов, это была не галлюцинация. В данный момент его духовная сила позволяла ему видеть каждый уголок своего тела, когда он смотрел внутрь, до такой степени, что он даже мог видеть циркуляцию белоснежной духовной силы загадочной техники небес. Каждая деталь в его теле была охвачена его восприятием. Жизненная энергия, которая принадлежала куску золота жизни, в настоящее время была полностью поглощена его телом. Юйхау встал и немного потянулся. К его изумлению он сразу обнаружил, что каждый суставчик в его теле чувствовал себя невероятно гибким. Он повернул голову и обнаружил, что его шея может поворачиваться почти на целых 180 градусов. Он поднял правую ногу назад, и для него не составило труда коснуться ей своей головы. Больше всего его поразило обстоятельство циркуляции загадочной техники небес. Ему больше не нужно было заниматься медитацией. Циркуляция его энергии практически стала частью его дыхательного процесса и следовала за каждым его вдохом и выдохом. Загадочная техника небес по факту следовала путям совершенствования и циркулировала автоматически. Его собственная сущность крови текла энергично и была безупречно интегрирована с его духовной силой, словно они усиливались с каждой прошедшей секундой. Ихау наблюдал за лучами солнечного света, проникающими через окно. Он сразу же ощутил, как его настроение переполнилось невероятным ощущением оптимизма и бодрости, словно все его естество углубилось в природу и интегрировалось с ней. Золото жизни такое мощное, его глаз, казалось, поднялся на новый уровень после его воздействия. Он сосредоточился на своем духовном море. Все, что он видел ранее, по-прежнему находилось там. Это безмятежное озеро жизни, плотная сущность жизненной энергии и, конечно же, жемчужина жизни, парящая в небе. Все это было видно с большой четкостью. И ледяной шелкопряд, и ледяная императрица находились прямо там, у озера. Словно почувствовав зондирование от ментальной силы Юйхао, они направили взгляд в небо, и Юйхао сразу ощутил, что они наблюдают за ним. В этот момент два этих могущественных духовных зверя начали излучать бледный блеск, особенно ледяной шелкопряд небесного сна, который излучал нежный золотой свет, распространявшийся по духовному морю. Похоже, он сливал свои огромные запасы духовной силы с Юйхао, чтобы усилить его расширенное духовное море. Ледяная императрица излучала слои света, которые представляли собой смесь льденисто-белого и даже зеленого. Эти слои света сначала были введены в кость туловища императрицы скорпионов ледяного нефрита, после чего распространились по всему телу Юйхао. Ни сила ледяного шелкопряда небесного сна, ни императрицы скорпионов ледяного нефрита не могли увеличить духовную силу Юйхао, поскольку они уже стали боевыми духами Юйхао. Поэтому их духовная сила и духовная сила загадочной техники небес стали двумя совершенно разными сущностями хотя не было никаких сомнений в том, что изменения, которые они в настоящее время производили, должны были усилить духовное море Юйхао, его физическую силу и даже силу каждого из его духовных колец. Юйхао мог использовать свое духовное обнаружение, чтобы воспринимать свое окружение еще до того, как он поглотил золото жизни. Тем не менее, его никак нельзя было назвать ясновидящим, Его собственные чувства были лишь немного острее, чем у обычных людей. Золото жизни вызвало грандиозную трансформацию в его теле, но его сила не выглядела значительно увеличенной, поскольку эффекты этой трансформации были направлены на развитие его потенциала, а также усиление его чувств. Юйхао пошел в ванную, чтобы очистить свое тело и переодеться в комплект чистой одежды, в то время пока наблюдал за изменениями, происходящими с ледяным шелкопрядом и императрицей скорпионов ледяного нефрита. Он проверил себя в зеркале и убедился, что на его лбу нет третьего глаза, словно этот глаз существовал лишь в его ощущениях, но ощущение его существования было слишком реалистичным. Он не захотел серьезно задумываться над этим и вернулся в свою кровать. Он начал направлять загадочную технику небес и активировал свою духовную силу, чтобы начать совершенствование, поскольку у него было слабое ощущение того, что совершенствование в данный момент будет наиболее полезным для него. Когда Ван Дун вернулся в комнату, он увидел Юйхао, погруженного в глубокую медитацию. Ван Дун был немного удивлен, увидев это. Несмотря на то, что Юй Хао на первый взгляд не выглядел никак иначе, у Вандуна было ощущение, что в его друге появилось нечто иное, и казалось, что его темперамент стал абсолютно другим. Внешность Юй Хао изначально была слегка выше среднего, но сейчас у него внезапно появилось новое и даже уникальное очарование. Уверенность в себе, уравновешенность и даже некоторая глубина. Тем не менее, он по-прежнему был полон жизненной энергии и жизненных сил. Этот парень, он слишком трудолюбив. Он все еще может быть настолько вовлеченным, даже когда совершенствуется один. Ему даже удалось войти в глубокую медитацию. Поразительно! Мастера духа обычно пребывали в двух разных состояниях во время своего совершенствования. Это медитация и глубокая медитация. Обычная медитация, как правило, может быть прервана, и мастер духа проснется естественным образом, когда появится внешний раздражитель, или если мастер духа обнаружит какие-либо изменения в его внешнем окружении, поэтому любые неблагоприятные воздействия стараются сильно ограничивать. Такую форму медитации также называют легким совершенствованием. Это было состояние, в которое обычно входили Ван Дун и Юйхао, когда объединялись, чтобы образовать силу Хаудуна. В конце концов, они должны были циркулировать силу Хаудуна, и поэтому они не могли позволить своей духовной силе свободно бродить вокруг. С другой стороны, глубокая медитация была случайностью, которая наступала лишь тогда, когда в процессе обычной медитации к вам приходило просветление. Сознание медитирующего глубоко погружалось в, его, в него или его совершенствование. И все их естество сфокусировалось бы только на этом. Человек больше не сможет ощутить каких-либо изменений во внешнем мире и проснется лишь тогда, когда придет время. Духовная сила мастера духа будет циркулировать автоматически во время глубокой медитации и со скоростью, которая будет намного быстрее, чем во время обычной медитации. В то же время мастер духа будет испытывать более высокий уровень поглощения и восприятия во время глубокой медитации. Многие вещи, которые обычно были озадачивающими или трудными для понимания, стали бы намного более прозрачными и понятными во время глубокой медитации. Любой мастер духа мечтал о том, чтобы войти в состояние глубокой медитации во время совершенствования, особенно когда они преодолевали узкое место. Если мастеру духа повезет войти в состояние глубокой медитации, его или ее процент успеха достигнет 80. Именно по причине того, что глубокая медитация дарует глубокий уровень понимания и высокую скорость совершенствования, мастера духа в глубокой медитации больше всего боялись того, что их прервут. Они рискуют сойти с ума, если их прервут, и это может даже отразиться в виде реальных и серьезных телесных повреждений. Было легко различить обычную и глубокую медитацию. Во время обычного совершенствования не было никаких изменений в физическом состоянии или внешнем виде, поскольку духовная сила циркулировала только внутри тела мастера-духа. Внешняя аура или высвобождение будут иметь место только тогда, когда в игру вступает особая или секретная техника, или же когда мастер духа преодолевает узкое место. Например, когда Юйхао Ивандун совершенствуются с использованием силы Хаудуна, тело Юйхао будет сиять золотым светом под воздействием золотого света кости левой руки. Из-за необходимости собственной защиты мастер духа будет автоматически высвобождать духовную силу, чтобы защитить себя во время глубокого совершенствования и в то же время замаскировать свою ауру. Юйхао в настоящее время находился в таком состоянии. Слои белого света мерцали в ней его тело, словно все его тело было драгоценным камнем, сверкающим под простыми лучами света. Для большинства людей было естественным развить чувство зависти или даже ревности, когда они видели кого-то в глубокой медитации. Тем не менее, Ван Дун отличался и лишь радовался за Юйхао. Он показал несколько озорных выражений, прежде чем взял стул, осторожно покинул комнату и сел снаружи, чтобы защитить своего друга и не допустить, чтобы Юйхао был прерван кем-либо из Шрека, кто придет искать его ехао почувствовал волну тепла, пронизывающую все его тело в тот момент, когда он пробудился от глубокой медитации. Слои зеленого цвета в его теле полностью исчезли, а его духовная сила значительно возросла. Он лишь недавно достиг 28 восьмого ранга, но сейчас он уже преодолел треть своего пути к 29 девятому рангу. Помимо совершенствования с помощью силы Хаудуна в его повседневной рутине, этот эпизод глубокой медитации сыграл большую роль в этом продвижении. Скорость его совершенствования во время глубокой медитации была выше, чем когда он использовал силу Хаудуна с Вандуном. Однако такое состояние возникло исключительно случайным образом. Кихаус прыгнул с кровати и почувствовал себя легким, как перышко. Было необъяснимое чувство комфорта, словно все его тело стало немного легче, чем прежде. Это было чувство, которое нельзя было полностью описать, даже словом «прекрасное». Казалось, что все было по-другому, и его уверенность в себе возрастала. Он, наконец-то, приблизился к величию. юй крепко сжал кулаки и взглянул на улицу. Похоже, сейчас был только полдень, но он чувствовал себя так, словно его обновили, и пламя вспыхнуло внутри него. Почему Ван Дун еще не вернулся? Он слишком долго купается. По своим ощущениям, Йейхау не чувствовал, что он потратил много времени на этот сеанс совершенствования, а также он отчетливо понимал, что они совершенствовались вместе утром, перед тем, как он сходил за поглощающим душу гравировальным ножом и вернулся обратно. После этого Ван Дун отправился принять душ перед предложением совершенствоваться. Он уже должен был вернуться. Он пошел на выход, пока эти мысли крутились у него в голове. В тот момент, когда он потянул дверь на себя, он почувствовал толчок, идущий с другой стороны. Юйхау был застигнут врасплох и подсознательно отреагировал, отскочив назад и быстро высвободил свой боевой дух, но то, что произошло дальше, оставило его рот открытым. Бум! ай яй яй яй яй, -яй. Вандун откинулся назад вместе со стулом, и ейхау сразу же поспешил вперед, чтобы помочь ему подняться. Что ты делаешь, Вандун? Зачем ты ждешь снаружи? Почему ты не вошел внутрь? Вандун сидел снаружи все это время, а его тело прислонялось к двери. Он уже начал засыпать, когда дверь вдруг открылась, в результате чего Вандун просто упал на пол вместе со своим стулом. Вандун был в ярости. «Ты ужасно неблагодарный, Юйхао, я защищал тебя, и все, что ты сделал, когда проснулся, это заставил мне упасть на землю. Ты будешь заботиться обо мне, если я покалечусь из-за этого, понятно?» Юйхао усмехнулся и сказал, «Разве я не заботился о тебе в общежитии? Ты когда-нибудь убирался вообще в общежитии? Подметал полы? А может быть, ты мыл полы? Ты вообще хоть что-нибудь делал там?» «Даже твой гардеробный шкаф я почистил. Ты каждый день живешь, словно большой босс». «Я... я...» Вандун хотел возразить, но не мог найти подходящего аргумента. Он нахмурился и сказал, «Прекрати свою громкую риторику и свои ошибочные аргументы. Я позволю тебе сорваться с крючка на этот раз. Ладно». «Ты, похоже, хорошо провел время со своей этой глубокой медитацией, в то время как моя задница собиралась расколоться на несколько частичек!» Юйхао протянул руку и прижался к ягодицам Вандуна. «Все хорошо. Позволь мне сделать тебе массаж, Вандун». Вандун был еще молод, но его маленькие ягодицы были крепкими и упругими. Юйхао сжал несколько раз и сразу понял, что ощущения в его руках были довольно приятными. Йейхао был быстр, еще до того, как он закончил говорить, его руки уже были в действии, и все тело Вандуна замерло. Он даже чувствовал себя слегка обездвиженным. Йейхао сжал еще несколько раз задницу Вандуна, но слегка осознал, что что-то тут не так. Он посмотрел на Вандуна уголками своих глаз, Вандун посмотрел на него, и его лицо было мрачным, в то время как его глаза были заполнены пламенем. «Ты как, Юй хао Чувствуешь себя хорошо?» Холодный голос просачивался сквозь его зубы. «О, знаешь, Вандун, а это не так уж и плохо!» Ответ Юйхао был практически подсознательным. знаешь что? Иди к черту!» Вандун покачал головой и поднял левую ногу, чтобы нанести мощнейший удар прямо в лоб Юйхао. Юйхао поспешно отклонил голову назад и увернулся от удара. Однако тело Вандуна было чрезвычайно проворным. Его правая нога, которая поддерживала его тело, вращалась в качестве точки опоры, а его левая нога вернулась обратно и сразу пронеслась к телу И Хау даже не нужно было видеть глазами, когда он наклонил свое тело назад и снова избежал удара Вандуна, в то время как все его тело стало параллельно к земле, словно доска. Размахивающаяся левая нога Вандуна остановилась в воздухе и хлопнула вниз по животу Юйхао. Юйхао развернулся в воздухе, вытянул правую ногу вверх и прижал коленную чашечку к икре левой ноги Вандуна, чтобы остановить ее движение. В этот же момент его левая нога вытянулась вверх и обратно вниз, обвиваясь вокруг правой ноги Вандуна, словно кнут. Он уперся обеими руками о землю и потянул ими назад. Мгновенно оба упали вместе, пока их ноги все еще были переплетены. Было очевидно, что Ван Дун никак не ожидал, что Юйхау будет настолько ловким. Он с удивлением посмотрел на Юйхао и сказал: Юйхао, когда ты стал таким проворным и гибким? Я всегда был гибким, гордо ответил Юйхау. А еще джентльмены используют свой рот, а не кулаки. На этом 106 глава подошла к своему концу. До встречи в следующей главе. Том 13.